Глава 14. Холод. Первое чувство, которое пришло после осознания себя. Холод жил внутри меня и морозил до самых костей, но при этом холод не растекался полностью по телу. Его словно гасило тепло извне, тепло чужих тел. Я чувствовал на себе чужие руки и ноги. Меня сейчас буквально оббивали, словно закрывая всего и отдавая своё тепло. Осознавая, что после пробуждения я понял, что лежу на спине, и меня обнимают, крепко прижимая сразу с двух сторон. Обнимают горячие, тесно сплетённые со мной девичьи тела. Мы лежали накрытые, причём не одеялом, а плотным меховым покрывалом. Это ощущение настоящего меха по голой коже ни с чем не спутаешь. Очередное понимание. Перед глазами стоит густая алая пелена. Осознав это, я успел было испугаться, но почти сразу понял, что это не следствие касания адского пламени. Просто в спальню заглянуло солнце, грея мне лицо своими лучами. Ощущения, да нельзя, странные. Я словно согреваюсь под солнцем в холодный, даже морозный день. Только вот холод живет не вокруг, а внутри меня. Следствие анабиоза, в которое меня погрузила Ливия для проведения операции – по отведению адского пламени от энергетических каналов. Неприятно, холодно. Даже сейчас неприятно холодно, когда прижавшаяся ко мне плотно девушки, интересно, кто, меня согревают. И не просто согревают, а от обеих я чувствую приток жизненной силы. Это значит, что во время операции по гашению адского пламени всё пошло не совсем хорошо. Впрочем, как минимум, я жив и с целым разумом. Это уже прекрасная новость. Открыв глаза, я сощурился от солнечных лучей, но, проморгавшись, привык к свету, и едва едва приподнял голову, присматриваясь к окружающей обстановке. Меня перенесли из казармы. Мы втроём сейчас лежали на кровати не в безликой комнате, а в просторном помещении. Судя по витражам на стёклах и богатому убранству, это спальня одного из чинов высшего командования ушедшего легиона. Накрыт я, как предполагал, было одеялом из натурального меха, причём белого. Тролсыны, наверное, поделились. Только они здесь имеют право использовать белый мех. Или это покрывало удачно здесь нашлось, а ушедший вместе с легионом офицер приобрел его в нарушении законов Северного Круга. Но самым интересным в ситуации пробуждения, конечно, было не одеяло, а то, что меня, крепко прижимаясь, обнимали Ливия и Дженнифер, отогревая после анабиоза, который был необходим для удаления адского пламени из крови без повреждения энергетических каналов. Но и сам морозный анабиоз крайне опасен. И теперь, чтобы не дать холоду заморозить мои энергетические каналы, полностью убив прогресс возвышения по кругам владения силой сияния Ливии и Дженнифер, делились со мной жизненной силой по ментальной привязке. Для меня всё уже закончилось, и явно закончилось неплохо, как минимум. Но я прекрасно осознавал, что то обид во за моё здоровье, которые недавно здесь происходили, Накалом и риском ничуть не уступала той, которая свершилась недавно между мной и Хейгом на поле Тинга. Ливия, кстати, не спала, и когда я открыл глаза и пошевелился, она почувствовала, что я проснулся. Она приподняла голову, и наши взгляды встретились. Взгляд у неё сейчас серый, с металлическим отблеском. Лицо сильно осунувшееся, крайне усталое. Под глазами тёмные круги. «Спасибо». Беззвучно, одними губами произнёс я. «Ты как?» Так же беззвучно ответила она. «В порядке». Ливия кивнула, устала усмехнулась и, перестав ко мне плотно-плотно прижиматься, откинулась на подушку. «Да, ей сейчас непросто. Она на грани полного утомления». И даже явно вижу потери сознания от упадка сил. С одной стороны, казалось бы, лежи, да грей своим телом, но всё не так просто. Отогревать меня, так как это делали одни из Дженнифер, аккуратно делясь жизненной силой, тяжкий труд. Балансировка на лезвии бритвы. И слишком много не отдашь, опасно отравлением и повреждением энергетических каналов, и слишком мало Иначе цели лечения можно не достигнуть. Ливия между тем тяжко вздохнув ещё чуть-чуть отодвинулась, давая мне возможность подняться. Намёк я понял. Нечего разлёживаться. Дженнифер, когда я выскользнул из её объятий, даже не проснулась, лишь негромко простонала, переворачиваясь на другой бок. Она, судя по виду, совсем недавно провалилась в тяжёлый сон. Даниэль зевал томлённый. Неудивительно. Гораздо менее сильна и опытна, чем Ливия, и с более низким кругом владения. Пусть и пользуется расположением богини Живы, но, во-первых, богиня сейчас далеко, а во-вторых, даже это помогает не сильно. Ювелирно отдавать свою жизненную энергию трудозатратный процесс. И минувшая ночь ей далась наверняка тяжелее, чем Ливии. Чтобы не беспокоить Дженнифер, если она сейчас проснётся, заснуть ей будет крайне тяжело. Я выбираюсь из кровати и аккуратно перелез через Ливию. Она в процессе, когда я оказался прямо над ней, мне едва улыбнулась и подмигнула. В ответ только хмыкнул. Хорошее настроение это хорошо. Выскользнув из-под одеяла, я отвернулся. Эливия не заметила, что после этого я бросил на неё украдкой взгляд и увидел, как улыбка ушла у неё с лица, как она приоткрыла рот в тяжёлом дыхании, как у неё на лбу набухают капли пота. Откат пошёл. Наверняка именно она настраивала ментальную привязку нашей связи. У Дженнифер, кстати, это могло бы получиться легче. Мы с ней всё же переспали, и это не было быстрым сексом. Но у Дженнифер пока для таких операций не хватает опыта. Кстати, это её недавнее, прости, я всё объясню, довольно прозрачно намекает на то, что поспешное бегство с бала было не совсем самостоятельным решением, и всё же боги не вмешивались. Или же просто Дженнифер поняла, что глупость сделала. Впрочем, неважно. К вечеру или скорее всего к завтрашнему дню в себя придёт. Время поговорить у нас будет. Несмотря на остаточное морозное оцепенение от анабиоза, я обратил внимание, что в комнате жарко. Даже горел камин, в котором потрескивали дрова. Странно. Накрыв получше ливио меховым одеялом, я подошёл к стулу, на котором меня уже ждал новый мундир. Серый с оттенком льдистой голубизны, с чёрными вkładками на плечах и поясе. Офицерская повседневная форма 9-го легиона. Моя форма корпуса после того, как Ливия торопливо срезала локтель, пришла в негодность. Интересно, а тот мегамозг, кто готовил для меня одежду, вообще подумал, как я Хотя, простите, погорячился. Тот, кто готовил для меня одежду, обо всём подумал, Имперские знаки различия ледяного легиона, с приготовленной для меня формой все удалены. А на груди красуется расправивший крылья чёрный орёл аптрогус. Кто-то организовал уже за ночь. Надо же. Причём кто-то, кто знает, что по праву крови я могу претендовать на право называться одним из владык севера. Местного, неправильного севера, конечно же, потому что истинный север это Варгрия. Но прежде чем облачиться в подготовленную одежду, я прошел к зеркалу в дальнем углу комнаты. К трем черным шрамам от варгрийского когтя на плече добавился тонкий черный шрам на лице, под острым углом пересекая бровь с олба на висок. Да, хорошо, что касание летящего меча было минимальным, Ещё бы чуть-чуть и закончился бы Кайден Доминик Альба де Рейнар. Но кроме четвёртого чёрного шрама, появилось новое, очень удивительное и даже шокирующее изменение в моём внешнем виде. Видимо, с лечением всё действительно оказалось непросто. И адское пламя проникло в энергетический каркас очень глубоко. Так что без отката способностей восстановить меня в обычном виде Почти не представлялось возможным. Ливия решила проблему неожиданно. Она интегрировала шрам от адского пламени в усиливающую татуировку. Теперь в самом конце этого шрама, на виске рядом с ухом, начиналась тонкая, почти незаметная, ювелирно выполненная полоса переплетённой вязи татуировки, которая спускалась параллельно одному из энергетических каналов по духам вниз на шею. Потом уже значительно утолщаясь, на плечо и дальше вниз, обвивая предплечье, собираясь на запястье и на тыльной стороне ладони. И весь рисунок агрессивных, угловатых вспылохов огня буквально кричал, что у него должно быть искусственное продолжение. Рука без меча адского пламени казалась сейчас как будто неполной. Надо же, неожиданное решение. Получается, что поражение адским пламенем Ливия просто изолировало, разрезав мои энергетические каналы, но при этом, словно через предохранители, соединив их вновь татуировкой. Мне даже захотелось прямо сейчас создать какой-нибудь конструкт, чтобы проверить догадку. По всему получалось, что я, пусть и поражённый адским пламенем, не потерял возможности использовать силы зелёного сияния севера. А когда сила во мне активируется, глаза у меня по идее теперь должны светиться разными цветами. Один красным, второй зелёным. А если я приму лилиум, то они будут светиться в зависимости от его цвета. Или оба зелёным, или оба красным. Неожиданно, очень неожиданно и приятно неожиданно. Вчера, когда меня погружали в анабиоз с возможностью обращаться к родной зеленой силе сияния, я заранее попрощался. И я, поняв сейчас, что именно Ливия сделала, даже оглянулся, чтобы выразить ей восхищение и признательность. Но не успел, она уже спала. Тяжелым сном, дыша рвана и неравномерно, но спала. Источник холода в виде меня пропал, сну больше ничего не мешало. А одеяло я зря ей под бок подтыкал. Это мне было холодно из-за остатков анабиоза. Девушкам нет, и меховое одеяло уже было у них в ногах. Бросив последний взгляд на Ливию и Дженнифер, все же приятная глазу картина, я осмотрелся и забрал с прикроватной тумбочки два перстня. Свой дезактивированный меч корпуса Спарты и перстень трофейного фламбержа сержанта Хейга с кристаллом силы и живущим в лезвие адским пламенем. Перстень с фламбержем надел на безымянный палец левой руки и заставил меч материализоваться. Впрочем, едва меч появился, сразу убрал, проверил, работает и ладно. В то, что меч Спартай сейчас откликнется, я не верил, но не проверить не мог. Ожидаемо ничего. Но перстень на правой руке всё равно оставил. Вдруг заработает. Да и не поймёт никто, если я его носить перестану. Теперь задача оживить меч корпуса или найти новый, чтобы полностью вернуть себе личную боеспособность. Всё же алым пламенеющим фламбержем в приличном обществе особо не помашешь, могут не понять. И кроме решения задачи, возвращения себе конвенционного артефактного оружия, еще очень неплохо бы узнать, чем вчера закончился альтинг. С такими мыслями я и вышел из комнаты, на ходу продолжая периодически поеживаться от озноба, все еще живущего внутри меня холода. Поднявшееся над стенами лагеря утреннее солнце ярко посветило в глаза Альтону. Получается, в беспамятстве провёл больше суток с момента поединка. Но замерев и сощурившись от солнца, я в этот момент с удивлением увидел вырвавшийся пар из рта, явно видный в ярких лучах солнечного морозного утра. Ничего себе, это что вообще происходит? От покалачивающего меня озноба я не сразу заметил, что на улице реально холодно. Ко мне между тем уже подошёл в ожидании указаний один из тройки в аргрейских всадников, охранявших здание. Понял я, что он в аргрейц только по лицу и оружию. Все трое были в мундирах точь-в-точь точь таких же, как и у меня, и также с чёрными орлами на груди. Интересоваться происхождением старого орла аптрогус как опознавательного знака я не стал. Сам скоро узнаю, без показательной демонстрации неосведомленности перед подчиненными. В сопровождении эскорта, так неожиданно переодетых варгрийских всадников, я и направился к зданию Притория, где, как мне сообщили, со вчерашнего дня совещались все принимающие решения авторитетные переговорщики, которые переместились туда с поля Тинга. В притории кипела суета. За минувшие сутки сюда вернулась активная жизнь. Выглядело все для меня привычно, но сразу в суету происходящего с пониманием вникнуть было, конечно, сложно. Я и не пытался, просто осматривался пока. И среди общего гомона и непрерывного действия увидел, как из рабочего кабинета легата выходят тесные группы владыки северных земель. Самые разные мундиры. Надо же, вся верховная клановая элита Северного круга покидала здание Притория. И судя по сосредоточенным лицам, покидали они здание после какого-то серьёзного решения. Пропустив внушительную процессию, оставаясь в тени колоннады, я направился к кабинету легата. Прямо передо мной двери открылись, и из помещения вышли двое. капитан Вальдер в полевой форме варгрийских всадников, хоть и этот в родном зелёном. И юная девушка в мундире легионавого легиона. Только у неё мундир вовсе без знаков различий, моего орла нет. Лицо спутницы Вальдера показалось мне знакомым, и стоило нашим взглядам встретиться, я её узнал. Та самая младшая судья инквизиции. которая выбежала из группы сторонников Дракензберга вместе с Маркизой, перед тем, как сторонники Дракензберга все умерли. Теперь понятно, почему и она в серо-голубом мундире. В форме инквизиции ходить сейчас будет явной ошибкой, а, видимо, дефицит одежды дополняют со складов легиона, запасы обмундирования которого из лагеря не вывезли. Капитан Вальдер между тем преостановился, словно ожидая от меня указаний или вопросов. Я только головой покачал, показав ему жест работаем. Кивнув, Вальдер и дезертировавшая из инквизиции младшая судья направились прочь. Я же наконец прошёл в кабинет, где, как надеялся, найду все ответы на интересующие меня вопросы. и по своеобразной атмосфере почувствовал уходящее эхо непрерывного, вялотекущего совещания, которое, полагаю, как вчера началось, так до этого момента и продолжалось, закончившись только сейчас. Здесь теперь, после того, как помещение покинули все владыки Северного Круга и Вальдер, с дезертировавшей из Инквизиции юной младшей судьей, остались всего двое. Ковендиш, И Мари-Мадлен Лавиалет, маркиза Дракенсберг. В своё алое платье она уже сменила на мундир с регалиями, так что в её статусе мне сомневаться не приходилось. Несмотря на своё временное бегство от Дракенсберга, от титула маркизы она не отказывалась и делать этого явно не собиралась. Доброе утро, сдержанно произнёс я от самого входа. Маркиза приветствовала меня должным образом, с почтением и вполне официально. Ковендиш проигнорировал. Он сидел на подоконнике, качал ногой и, закрыв глаза, откинулся затылком на стену. На меня посмотрел только пару секунд через приподнятые веки. Даже не стал спрашивать, в порядке ли я. С другой стороны, если они тут со вчерашнего утра руку на пульсе держат, Значит, уже доложили, что у Ливии всё получилось. Не обращая больше внимания на усталого утомлённого Ковендиша, я осмотрелся, задержавшись взглядом на большом и просторном столе в центре кабинета, где красовалась подробная интерактивная карта Северного круга с обозначением всех провинций, земель, воинских частей, фортов и прочих важных объектов. Где Никлас поинтересовался я у Кавендиша. К авгурам ушёл. К авгурам? Парни, которые режут баранов, вытаскивают из них трибуху и предсказывают будущее. Я знаю, кто такие авгуры, но не всё время. Здесь тоже так делают. Я просто не знаю, как они тут называются. Здесь они называются предсказатели, мой лорд. — сделала вежливый к Никсон Мари Мадлен. «Мастер Никлас отправился к предсказателям, а после к синоптикам», — сообщила она уже мне. «К синоптикам?» — мысленно удивился я, обратив при этом внимание, что, обращаясь ко мне, Мари Мадлен к Никсон не сделала. Обстановка, — поинтересовался я у Ковендиша, глядя на карту. «Видел, как сходит лавина с гор?» фыркнул тот, не открывая глаз. «Да?» «Вот если видел, то представь, что мы сейчас примерно в том месте, где находится самый ее центр во время разгона», произнес открывший глаза Ковендиш. «Конкретнее. Совет Владык единогласно выдвинул меня к кандидатам на роль единого короля Севера, место погибшего Дракенсберга в Совете Владык». заняла его супруга Мари Мадлен Лавиолет, маркиза Дракенцберг, признанная остальными владыками полноправной владычицей Айлгена. В связи с этим же она, в отсутствии связи с Доминионом империи, приняла на себя обязанности лорда-протектора Северной провинции и согласовала мое выдвижение со стороны имперской администрации. Кроме того, на только что прошедшем совещании всех кланов всех земель принято решение захватить все посольства резиденции инквизиции в северном круге для проведения расследования деятельности конгрегации против человечности и против первого сословия. Как-то жёстко. Непростые времена требуют непростых решений. Да, у нас ещё сюрприз в виде неожиданного приза. Некий Яннис Зервос. Мне ничего не говорит это имя. Ты его знаешь, просто как завод не спрашивал. Ковендиш достал из кармана небольшой амулет и бросил мне. Поймав я, увидел, что он перекинул мне амулет ордена хранителей. Ты его отпустил, а он всё равно в Нартхейм пришёл. Его здесь хотели сегодня утром чуть-чуть распять, но я запретил. Теперь у меня есть личный советник из ордена хранителей. Как-то ты опрометчиво. Он согласился на привязку через ментальный ошейник. Ух ты. Да, когда жить хочется, и не на такое согласишься. Заставлять тебе служить бывшего хранителя, для этого надев на него ошейник, не считая меня законченного идиота. Я ментальный ошейник, ему предлагал просто как проверку. Он согласился, но я делать этого, конечно же, не стал, ограничился лишь клятвой на крови. Так что теперь у нас есть полная карта порталов тайного протокола, перекрывать которые уже направились боевые группы гвардии Нартхейма. Так что десанты империи, если она вознамерется вернуть власть над северным кругом, мы пока не ждём. «Только если по морю». «Да, и еще. Ты, наверное, обратил внимание на орла на своей новой форме?» «Обратил». «Совет владык Северного Круга признал тебя равным себе и...» «Мой лорд», — сделала очередной дежурник Никсон Мари Мадлен, «прошу вас, в контексте речи от лица владыки Севера, не называйте больше никогда Северный Круг Северным Кругом». Это политическая ошибка. Она может стоить вам здесь на этой земле больших репутационных потерь. Я мог бы ещё дополнить, что называть Северный круг Севером, находясь во врангарде или в восточной варгри, тоже большая ошибка и может стоить не только репутации, но и пары зубов. Но решил сделать это чуть позже. Мари Мадлен, маркиза Дрекинсберг, явно не питает ко мне сильных тёплых чувств, и лучше лишний раз её не огорчать, пока не пойму вообще её мотивы действий. Хорошо, не буду. Между тем, покладись так и в науковендиш. Итак, совет владык Севера признал тебя равным себе и присвоил титул владыки Аптрогус. Да, крайне удивился я, Неожиданно. Да, именно так, но есть нюанс. Этот же совет установил нерушимость границ земель на состояние нынешнего года. Так что, если ты, не как Рейнар, а как владыка Аптрогус, захочешь себе приобрести немного личной территории и править ей в юрисдикции Северного круга, тебе нужно будет её найти немного в другом месте, не здесь. Мариам Лен, кстати, в этот раз промолчала. Не стала Ковендиша поправлять. Речь шла обо мне в контексте того, что я, Ринар, и она не стала нарываться на ответ и исправление. Умная женщина. У меня вопрос. Да? Ты так бодро рассказываешь о принятых решениях, причём в контексте твоих слов звучит полное единодушие северного круга. В чём подвох? Подвох, пожал плечами Ковендиш. Нет никакого подвоха. В чём тогда причина такой солидарности? За сутки вы здесь смогли решить то, к чему не могли прийти долгими столетиями. Местные владыки иногда годами вопросы разрешения использования берёзовых или осиновых зубочисток в заведениях общественного питания решить не могут. А тут Такая резкая и единодушная смена политического курса». «А, ты про это. Все просто. Дело в том, что леди Мари Мадлен Лавиолет – маркиза Дракензберг». Взглядом показал мне Ковендиш на вдову Дракензберга. «Она – кровь от крови Северного Круга, внучка владыки Мидгейла. Алина Лефрансуа – И её, наверное, видел, выходящие из кабинета вместе с капитаном Вальдером. Видел. Алина, дочь Мари Мадлен и владыки Скаргела, Магнуса Густавссона, кровь от крови Северного круга. До меня не сразу дошло, но всё складывается. Значит, младшая судья инквизиции, которую Ковендиш пощадил во время того, как мы пришли за лавиолетом, Это дочь владыки Скаргейла и Мари Мадлен? Теперь понятна тогда и лояльность маркизы Дракензберг к Овендишу. И вот оно значит, откуда обвинение Ковендишем Дракензберга в смерти прежнего владыки Скаргейла. Маркиза Дракензберг, кстати, под моим взглядом чуть кивнула, словно подтверждая, что именно она Ковендишу обо всем этом рассказала, втайне от меня до поединка и только после как увидела мой непонимающий взгляд она заговорила Князь Магнус Густавссон, мой первый муж, он неожиданно погиб при невыясненных обстоятельствах 11 лет назад. И сразу после траура я была вынуждена выйти замуж за Дракенсберга. Алина Ле Франсуа, которую Винсанка Вендиш не стала убивать во время вашего нападения на посольство, резиденцию конгрегации Крови от крови Севера, и она была наследницей западного и восточного холдов. Дракинсберг был против её присутствия здесь в этом статусе, поэтому Алина смогла оказаться в северном круге, сохранив шанс на жизнь и умственное здоровье, только надев мундир конгрегации. Маркиза Дрекинсберг, кстати, только что сделала мне в беседе реверанс, назвав Северный круг Северным кругом. Но ведь Алина женщина и не обладает должным авторитетом здесь, на севере. Сделал я ответный реверанс, не став называть Северный круг Северным кругом. Мари-Мадлен, судя по показательно медленному прикрытым векам, мой жест оценила. Советом владык принято решение, что моя дочь Алина станет женой Винсана Ковендиша, и в этом случае весь север поддержит его выдвижение как единого короля. Через 3 дня, во время внеочередного альтинга. Через 3 дня, а? Неплохо они тут посидели. Во время того, как Мари Мадлен говорила, осуждающий взгляд Ковендиша направленный на меня, просто кричал. Будешь должен, это всё из-за тебя. Кроме того, есть ещё одно условие, которое Север требует от вас для своей лояльности. Отчеканяла Мари Мадлен, глядя мне прямо в глаза. И какое, с подозрением произнёс я, чувствуя, что дело не совсем ладно. Вы, лорд Ринар, помогаете стать Кавендишу единым королём? И избавить Северный Круг от влияния Инквизиции. А Северный Круг помогает вам в стремлении стать Императором. Что-что? Не найдя слов, я только руками развел. Переговоры были непростыми, пожал плечами Ковендиш на мой крайне недоуменный взгляд. Мне пришлось применять вообще все аргументы, которые я мог найти. Где я и где Император? «Так, ты раскрыл информацию о том, что я...» «Да». Вновь не найдя нужных слов, я только что в изумлении выдохнул и развел руками. Ковендиш виновата пожал плечами и зеркально повторил мой жест с разведенными руками. «Ринар, я тебе сказал. Еще раз. Переговоры были непростыми. Мне пришлось применять вообще все аргументы, которые я мог найти». В итоге мы живы и даже в некотором плюсе. Так что не смотри на меня больше подобным взглядом, пожалуйста. Победители не судят. Северный круг решил поддержать меня как претендента на трон империи. Это же самоубийство, крайне удивился я. Нордлинги думают несколько иначе, чем мы. Мой лорд сделал очередной дежурный книксен Мари Модлен. на всякий случай обращаю ваше внимание, что не стоит Нордов в их присутствии называть Нордлингами. Это серьёзная политическая ошибка. Она, кстати, не просто умная, а очень умная. И сейчас вмешивается не потому, что ей слово Нордлинг так уж слух режет, а просто умело сбивает градус беседы. А если делать это не в их присутствии, Между тем поинтересовался у неё Ковендиш. Я тоже из Нордов, мой лорд. Ах, да, прости. Ладно, я больше не буду. Кивнул маркизе Ковендиш и снова повернулся ко мне. Норды, думаю, ты живут несколько иначе, чем жители Запада. Я не могу назвать умным то, что ты вчера делал во время поединка. Но признаю, что ты серьёзно впечатлил абсолютно всех своим поступком. Получить расположение богов и победить без меча было, на мой взгляд, не лучш Я не специально. Что? Ты пробовал активировать свой меч корпуса? Э-э, нет, как-то нужды не было. Попробуй. Кавендиш ещё не верит мне. Отвёл руку в сторону и провернул перстень на пальце. И ничего. Меч не появился. Вот оно что, протянул он. Вот что значит Дракинсберг имел в виду, когда говорил, что ты не имеешь шансов выиграть поединок. О том, что Дракинсберг имел тайную беседу с Кавендишем, я догадывался с того момента, как он вызвал его как свидетеля. Теперь же получил этому подтверждение. Кавендиш между тем снял перстень корпуса, убрал его в карман, но достал оттуда второй, фамильный меч. Подобрал, надо же. В комнате мелькнуло ярким отблеском. Фамильный артефакторный меч Кавендиша материализовался из пространственного кармана. И что это значит? А задача на поинтересовался Кавендиш. Это значит, что ко мне силы поддерживающих пространственные хранилища корпуса с парти больше нет. А почему, хорошо бы узнать. Либо их отключили, либо корпуса больше нет. Есть вести из большой земли? Нет. Не только у нас. Вчера поздно вечером здесь был представитель варгарианского посольства. Сказал, что у них были с материком секретные каналы связи. которые перестали работать. Прилестно. А хорошие новости есть? Из хороших новостей только то, что снег перестал идти. Что ж жрецы говорят? Насчёт чего они должны говорить? Насчёт снега. А они должны что-то говорить? А кто должен? Это не божественное вмешательство, а холодный атмосферный фронт, причём с материка. Никола поэтому и ушёл к авгорам и синоптикам. Вот как. Вот так. Что-то там происходит на материке Эринар, что-то очень плохое, я бы сказал, чтобы не выражаться иначе в приличном обществе. Несколько минут царила тишина. Ковендиш, совершенно утомлённый, вновь болтая ногой, откинулся затылком на стену. А я смысливал происходящее, поеживаясь от холода. Заставив всех нас вздрогнуть, резко распахнулась дверь, и в кабинет широким шагом зашёл, почти забежал магистр Никлас. Поздоровавшись со мной кивком, он без лишних предисловий выключил карту Северного круга на рабочем столе, выложил на столешницу магический накопитель и активировал карту Северного моря. Всех Северных морей с побережьями. И на этой его интерактивной карте было видно, что на нас со стороны материка надвигается не просто атмосферный циклон, заворачивающаяся воронка штормов, но и самая настоящая магическая буря. Вот зачем Никлс ходил и к синоптикам, и к авгурам-предсказателям. Со всех сторон прогнозы подтверждал Если мы хотим вернуться на материк, пока ещё есть шанс проскочить по краю надвигающейся бури, показал Никлас на карте маршрут. Если не отправиться сейчас, в северном круге можно застрять на несколько недель минимум. И это ещё очень оптимистично. Включив воспроизведение, Никлас показал нам прогноз. Магическая буря дикой охоты, достигнув берегов Скаргеила и Айлгвина, должна была сталка, но с системой защитных обелисков накопителей, пробить которую было нереально. И в результате над морем возникало длительное поле магической нестабильности, действие которого в пару недель действительно звучало оптимистично. Месяц, как минимум, если не 2-3. Лишних вопросов никто задавать не стал. Никлас же продолжил В порту Нартхейма сейчас стоит траулер Сейнер, совсем недавно спущен со стапелей и должен идти в Везмар, показал Николас на Ганзейский свободный город Порт на Востоке, на территории Восточной Вагри. Так что нам даже его реквизировать не нужно. Наёмная команда на борту. Корабль полностью готов к отплытию. Ты со мной? Посмотрел на меня Николас. Несколько секунд напряжённого раздумья. Да, если выбирать из перспектив, охотиться здесь за анклавами инквизиторов или же попасть в Новгород к оставшимся там Алисии, Гаре и Инессе, провести наконец переговоры с князем, а из Новгорода отправиться в Фигервар к царице Вере за информацией о разломах и хранителях, то самым лучшим решением мне сейчас будет отправляться на материк к Снекласом. Да, я с тобой, когда уходим, кивнул я. Прямо сейчас. И кто уходит, а кто остаётся? с интересом поинтересовался встряхнувшийся Ковендиш. Мы с Никласом переглянулись. Мы вдвоём уходим, а ты с остальными остаёшься. Береги себя и Дженнифер, опирайся на Вальдера, прислушивайся к Ливии и леди Мари-Мадлен, но не забывай о своём уме. Дал я вполне исчерпывающие советы. «И все?» «В смысле? И это все, что ты можешь мне сказать?» «Слушай, ну, без меня за минувшие сутки. Здесь ты так прекрасно разобрался, и я крайне удивлен». Я сделал многозначительную паузу. Ковендиш, судя по взгляду, прекрасно понял, что если бы не Мария Мадлен, я бы сейчас упомянул про двадцать четыре девицы. что ты оказался настолько хорош и прекрасен. Так что просто держи уровень, закончил я. Погнали. Это уже обращаясь к не классу